Затишье стояли часто, гроз не было вовсе, но над Тибетом дважды по вечерам замечена сверкавшая молния. По словам местных монголов, осень в нынешнем году наступила в Цайда-Мирана, что, по приметам тех же нумадов, предвещает теплую зиму и раннюю весну. В октябре ночные морозы, постепенно увеличиваясь, достигли во второй половине этого месяца до минус 22,3 градуса по Цельсию на восходе солнца, Дневное тепло падало несколько быстрее, после плюс 15,2 градуса по Цельсию в тени в час пополудни 3-го числа. В тот же час наблюдений в первой половине октября термометр понижался до плюс 5 градусов по Цельсию. Во второй же половине октября, именно 24-го числа, в первый раз в час дня замечено ниже нуля, минус 70 градусов по Цельсию, и затем эта полдневная температура упала в конце описываемого месяца до минус 3 градусов по Цельсию. Впрочем, солнце грело довольно сильно, и при тихой погоде днем было тепло, но становилось холодно лишь только поднимался хотя бы незначительный ветерок. Болота замерзли окончательно около 20 числа. Озеро Газ, вода которого очень солона, было совершенно свободно от льда даже в начале ноября. В общем, погода в октябре стояла почти исключительно ясная. Ясных дней 23, полуясных 5, облачных три, но нередко атмосфера была наполнена словно дымом пылью, которую поднимал даже слабый ветер. Облачность случалась всего чаще к вечеру или во второй половине ночи. На окраинных тибетских горах в это время падал снег, иногда до самой их подошвы, но обыкновенно небольшой. Днем сильно преобладали затишье. по ночам же часто дул слабый западный ветер. Тоже западные направление ветра, почти исключительно замеченные днем, бурь наблюдалось только две. Атмосферных осадков, собственно, в Цайдаме, за весь октябрь было крайне мало, только однажды ночью случился снежный буран, да в другой раз утром моросил снег. Таинственное урочище ГАЗ, а не ГАСТ, как называли нам прежде. Урочище ГАЗ, куда мы теперь пришли... и о котором часто слышали в прежние путешествия на лобноре и в Цайдаме, лежит в северо-западном углу этого последнего, там, где северные и южные окраини горы, то есть Алтын-Так и главный кряж среднего Куэн-Люня, значительно сближены между собой. Подобно гонсы газ представляет солончаковую равнину, или, вернее, впадину с абсолютной высотой около 9 тысяч футов. Только площадь, занимаемая солончаками, здесь обширнее – Она протягивается верст на 70 с востока на запад при ширине верст в 20 или около того. В северной части и почти в середине общего протяжения этих солончаков лежит озеро Газ, имеющее до 45 верст в окружности и своей формой напоминающее зерно фасоли. Это озеро очень мелко, так что у берега, по крайней мере южного, где мы проходили, на расстоянии нескольких сажен глубина не превосходит 2-3 дюймов. Притом вода чрезвычайно соленая, ради чего не замерзает и зимой. Большие отложения соли находятся на дне самого озера и разбросаны по его берегам. Последние везде представляют голый солончак, и лишь на юго-западном берегу лежат небольшие тростниковые болота, сопровождающие низовья единственной в озеро газ впадающей речки, образуемой подземными ключами в верстах в 30 западнее. эта речка, пополняя притоком своей воды сильное летнее испарение — поддерживает существование описываемого озера, которое в прежние времена, вероятно, было гораздо обширнее и занимало все окрестные солончаки. Ныне по этим солончакам много ключей, образуемых подземной водой, сбегающей как с ближайших, так и значительно к западу удаленных снеговых вершин Чаментага и окраинных тибетских гор. Об этих горах будет рассказано подробнее в следующей главе. На северной же стороне озера Газ, где снеговых вершин нет, Площадь солончаков весьма узкая, и за нею тотчас лежит совершенно бесплодная пустыня. Отсюда, то есть северные окраины Гаса, существует путь в Курлык-Цайдам. Путь этот, по словам нашего вожака-монгола, весьма трудный, ибо пролегает по бесплодной пустыне, в которой лишь изредка встречаются небольшие солончаковые площади с ключевой водой. В самом Гасе, там, где соль сплошь лежит на поверхности почвы, иногда толстым слоем, Подобные места, конечно, совершенно бесплодны, и издали кажутся покрытыми снегом или льдом. Там же, где соли поменьше, и в особенности возле ключей, или на небольших болотах, ими образуемых, растет в изобилии хормык, а из трав, кроме тростника, колосник, иногда дорисун, кое-какие другие злаки и сложноцветные, так что пастбища в подобных местах довольно хороши. Из зверей в описываемом урочище водится в большом числе кулан – и зайцы. Довольно много также хоросульт и волков, и изредка попадаются лисицы. Осенью на ягоды хормыка являются из тибета медведи, которые залегают на зимнюю спячку в норах, выкапываемых в лесовых буграх близ юго-западного берега Большого озера. Здесь же летом держатся в тростниках кабаны, ежегодно весной приходящие с лоб нора и на зиму отправляющиеся обратно. Среди мелких грызунов попадаются в большом числе оба вида полевок, найденных в урочище Гонсы, Кроме того, встречены два новых вида грызунов – песчанки. Птиц в Гасе вообще мало. Найдены здесь были саксаульные сойка и жаворонки. В кустах хормыка попадались зимующие сорокопуты, а на незамерзающих ключах также зимующие – водяной пастушок, бекас-отшельник, водяная щеврица и утки, за которыми охотятся соколы. Кроме того, здесь встречены, вероятно, случайно залетевшие стайка песчанки, пять экземпляров обыкновенных скворцов и пара пестрозобых песочников. одинокие бекасы и одинокие дрозды, рябинник и большой черный. На покормку семенами ситника, растущего по берегам западной речки, прилетали довольно большие стада бальдуруков. Фазанов в Гассе нет вовсе. Они не могли пробраться сюда через пустыни ни с Лобнора, ни из Улан-Гаджира. Не нашли мы также в здешних ключах и рыбы, Не было также гольцов, которые повсеместно встречаются в ключах Цайдама и Тибета. Впрочем, быть может, они запрятались по случаю наступавшей зимы. Климат Гасса тот же, что и в соседней пустыне, то есть сухой и крайне континентальной. Зима здесь бесснежная, но с большими ночными морозами. Летом, по словам нашего вожака, некогда прожившего в Гассе два года сряду, дожди здесь случаются как большая редкость. Таким образом, эта местность... Равно как и весь западный Цайдам, да, вероятно, и прилегающие части Тибета лежат вне области юго-западного индийского муссона, проливающего столько влаги на Тибет северо-восточный. А с другой стороны, выпадению в Гасе летом хотя бы слабых дождей вероятно препятствует, как и во всем Цайдаме, сильное нагревание почвы на окрестных обширных бесплодных площадях. В административном отношении Гас принадлежит Цайдаму, именно Тейджинерскому хушуну, но монголы живут здесь лишь изредка и временно. Объясняли они нам это отдаленностью местности и большим затруднением, в особенности для мелкого скота, перейти через обширные безводные и бесплодные пространства. Кроме того, в период Дунганской смуты те же монголы опасались нападения магометан, которые действительно вырезали несколько монгольских семейств, живших тогда в Гасе. Ныне здесь нет постоянных жителей». На ключевых же истоках западной реки, в шести-семи верстах к северу от урочища видны развалины древние хормы и следы прежних паршин Летом в горах, окаймляющих обширную к западу от Гаса лежащую долину, появляются тайком из восточного Туркестана золотокопатели. В самый Гас, как сообщал нам монгол-вожак, осенью приходят охотники Слобнора и из уазиса Черчен. Изредка они остаются здесь зимовать – охотятся специально на куланов, шкурами которых платят подать китайцы. Наконец, по тем же сведениям, лет 25 назад в Гасе несколько времени кочевали тангуты в числе около 20 палаток. Явились они сюда из Тибета, куда и ушли обратно. Хотя сам по себе Гас ничуть не лучше других местностей Цайдама, например, урочись Галмык или улан но цайдамские монголы почему-то особенно им восхищаются. У них даже существует про это место песня, восхваляющая подвиги вышеупомянутого даджин-хун-тайджи и, как говорят им самим, сочиненные перед походом на Лобнор. Песня эта в переводе следующая. Белый гасынский дирисун колышется ветром. Один маленький даджин отправляется отсюда к северу. Ветер, сбрасывающий верхние юрточные войлоки, он за ветер не считает. Дождь, промачивающий шубу, дождем не считает. Обширную безводную глину, на которой устает кулан, глиной не считает. Лебедь блудит в пыльном тумане, туманом не считает. Сининские ворота с саблей рубил, сам виноват стал и убежал. Бурю-бурю не считаю, мороз, в который щеки отмерзают, морозом не считаю. О, Господи, помилуй и прости мою душу.